И чем больше успехов имел Серторий, тем меньше у него было шансов вернуться на родину. И сам Серторий начал это понимать. Мысль о том, что он никогда не увидит матери, сделалась для Сертория совершенно невыносимой. На него нападала тоска. И тогда он удалялся от людей. Один бродил по горам, спал на камнях. Его приближенные говорили, что Серторий ищет белую лань или божество в образе белой лани, оказывающее ему покровительство. Об этой лане ходило много всяких рассказов. Один невероятнее другого. Утверждали, что тот, кто коснется шеи этой лани, станет непобедимым. Что лань обладает даром речи, и Серторий советуются с ней перед каждой битвой. Один лишь Перперна, когда его спрашивали о белой лане, говорил... Нет никакой белой лани. Она просто пригрезилась людям, уставшим от похода. Перперн завидовал Серторию. Он не мог простить ему, что воины заставили его, Перперну, подчиниться власти Сертория. Перперне казалось, что не будь Сертория, он мог бы на почетных условиях вернуться в Италию. Но более всего раздражало Перперну, «Непонятная любовь к серторию варваров», на которую тот отвечал необычной для римского полководца заботой об их будущем. «Учить грамоте варваров, предназначенных самой природой, грубому рабскому труду», — с возмущением говорил перперна «К чему приведет это? Если варвары будут знать то, что знаем мы, они перестанут нам повиноваться. Испания будет потеряна». А какой это пример для других провинций? Перперна решил действовать. Однажды в лагерь Сертория, раскинутый в нескольких милях от оски, прибыл гонец. В его руках был свиток, перевязанный тесьмой и какой-то квадратный предмет в тряпке. «Меня прислал Клеарк», — обратился гонец к Серторию. «Он просил передать это тебе в руки». Сертори развернул свиток и пробежал его глазами. Заговор в школе? Во главе заговорщиков Индигил? Его помощники-сыновья-вождей? Убийство должно произойти завтра, когда Серторий посетит школу. Доказательство? Разверни и прочти. Серторий размотал тряпку. Церы. Серторий узнал бы эти церы среди тысячи других. Он приказал заказать их Массали, откуда родом Клеарх. Что же нацарапано на воске? Тиран — это похититель свободы и враг справедливости. Он скрывается под разными личинами, любит говорить о добре и благе народа, но ему дорого лишь собственное благополучие. Тот, кто убьет тирана, величайший из героев, «Свободу у Иберов похитил Серторий, и он достоин казни. Помни, завтра утром!» «Завтра утром», — подумал Серторий. «О том, что я собираюсь у воску, из Иберов знал один литан. Наверное, он рассказал племяннику и дал ему оружие. Нет, это невозможно!» Еще раз Серторий начал читать. Но буквы плясали перед его глазами. Нет, это не буквы, а пропитанные ядом зубы зми. Яд растекся и застыл, как воск. Он, Сертори, вскормил на своей груди змей. Он нарядил их в претексты, дал им все, что имеет свободорожденный римлянин. Була, золотое сердечко на шее у гадюки. В этот же день из оске Палатку полководца в Приторий доставили Индигила. Его одежда была изорвана, на руках и ногах звеняли цепи. Если бы Серторий не был ослеплен гневом, он прочел бы во взгляде мальчика недоумение. Но он ошибочно принял его за страх. Серторий стал угрожать Индигилу и требовать, чтобы он выдал сообщников. Серторий спрашивал о летании. И мальчик вспыхнул от ярости. В нем проснулись гордость и презрение. Теперь Серторий не ошибался. Да, Индигил презирал его. Человека, которого он совсем недавно считал богом.